Глава 13. Мария. Если бы я знала, чем для меня закончится телефонный разговор с тетей, я бы не брала трубку. Честное слово, жалею. Я впервые жалею, что рванула к маме по первому зову. Три дня назад, когда мы с Сережей обедали, будучи еще сонными после затянувшейся ночи, мой телефон начал разрываться от череды беспрерывных звонков. Первые вызовы я пропустила. Мы собирались перекусить и поехать за Колей. Хотели побыть последние часы наедине, но не вышло. Вернее, так и вышло. Это были последние часы, проведенные вместе с Сережей. Одна из наших лучших совместных ночей. Я помню каждую. Тетя Света, плача, очень сбивчиво рассказала, что они с мамой полетели в Китай, на остров Хайнань чтобы мама немного развеялась и отвлеклась от грустных мыслей. Но в полете, прямо в самолете, маме стало плохо. Самолет экстренно посадили в Екатеринбурге, маму доставили в городскую больницу в прединфарктном состоянии. Для мамы и тети Екатеринбург является родным городом, но родственников, с которыми бы поддерживалось общение, у них там не осталось». Поэтому тетя в отчаянии просила приехать и помочь ей. Она плакала, не знала, что делать, если маме станет хуже. Как мы поругались с Серёжей. Мама даже на расстоянии, даже находясь при смерти, умудряется провоцировать нас на ссоры. Он не хотел отпускать меня одну, а я не хотела брать его с собой, потому что мама и здоровая это не умеет себя контролировать, а хворая и подавна Контролировать себя не станет. Сошлись с мужем на том, что не стану брать с собой Колю. Впервые я настолько рассталась с сыном. Просыпаюсь посреди ночи и щупаю вторую половину кровати, не находя на ней ни мужа, ни сына. Начинаю плакать от горького, удушающего отчаяния. Не знаю, ощущает ли серёжа то же самое, но меня не отпускает предчувствие что ларчик вот-вот закроется. Понимаю, но не могу бросить маму. Когда папа от нас ушел, маме было трудно, но она посвятила мне всю свою жизнь. Старалась, как могла. Папу я со дня расставания ни разу не видела. Пару раз слышала, как они с мамой ругались по телефону. Как она говорила, что он никогда не изъявлял желания присутствовать в моей жизни. Несмотря на это, Жили мы с ней в материальном плане неплохо. Дорогие вещи, новые гаджеты, у меня было все, о чем остальные дети только мечтали. Мама никогда не упускала случая напомнить мне об этом. Тяжело? Наверное, да. Но даже дети, живущие в детских домах, продолжают любить родителей, что уж говорить обо мне. До момента знакомства с серёжей крупных разногласий у нас с ней не было. Все это время я просидела под дверьми палаты. Несколько раз в день, на пяти минутки, меня впускают внутрь посмотреть на ее бледное лицо, подержать за руку, погладить похудевшие пальцы. Телефон, лежащий в кармане джинс, начинает вибрировать, выводит меня из транса. Коля с продолжает сыпать сообщениями, одно за другим, отчего телефон едва ли не выпадает из рук когда я пытаюсь снять блокировку экрана. Мальчики присылают уйму фотографии из детского центра. Коля с восторгом на лице скатывается со спиральной горки. Они вместе прыгают на батуте. Сережа тащит Колю на плюшке наверх крутого склона. Вместе скатываются на ней вниз. Забираются по веревочному лабиринту высоко-высоко. Им вместе так весело, что я не могу не улыбнуться. Слабо могу представить себе отца лучше, чем Сережа. Несмотря на то, что нам обоим было рано, он прекрасно справляется. Никогда не попрекнул меня тем, что это по моей вине мы внепланово стали родителями. Я тогда испугалась признаться, а разгребать, по сути, пришлось ему. Комментирую каждое присланное фото, лайкаю, пересматриваю, пытаюсь впитать в себя взглядом каждую их эмоцию. Для мужа никогда не было проблемы развлечь сына. В любом возрасте, в месяц, в годик, в два, он всегда знал, что нужно делать, чтобы личико малыша озаряла улыбка. Дверь в палату распахивается. Первое, что я вижу, недовольное лицо врача. Сердце падает вниз булыжником. Самым натуральным образом у меня от волнения дергается нога. Пытаюсь встать и не могу. Не с первой попытки получается подняться, держась за подоконник. Он несколько минут назад зашел для осмотра. Неужели стало хуже? Задерживаю дыхание и выжидательно смотрю на него. Ну же, хочу знать прямо сейчас. Мне надо, очень надо. «Не бледнее, все в порядке», откашлившись, произносит лечащий врач мамы. «Наталья хочет тебя видеть». Он бывший мамин одноклассник, по-отечески тепло ко мне относится. Киваю и делаю несколько шагов в сторону палаты, но он обхватывает свои ручищи и мой локоть издавливает. «Маша, ты как себя чувствуешь?» Заглядывает мне в глаза, и что-то в его взгляде меня настораживает. «Нормально». Пожимаю плечами. Эти дни я безвылазна тут. Неудивительно, если выгляжу потрепанно. Дважды за эти дни я выходила на пару часиков, чтобы принять душ в номере ближайших к больнице гостиницы Сняла его сразу, как прилетела Вернее, Сережа его для меня забронировал. Закинула вещи и сразу побежала сюда. — Ты есть, не забывай. Скоро зайду и тебя, просвечивающуюся, не замечу. — Смотри мне, мать волновать нельзя. Произносит хмуро. О-о-о! Маму трудно не волновать, ей повод, чтобы завестись, не особо нужен. Но не думаю, что она замечает изменения в моей внешности. Для нее у меня стабильно большие щеки и слишком крупный кончик носа. Так что плюс-минус несколько килограммов погоды не сделают. От истины оказываюсь недалека. Первое, что слышу, войдя к ней... «Маша, а где мои вещи? Почему ты их мне не принесла?» Ну что тут сказать? Мама идет на поправку. Уже вспомнила, как звучит ее коронный приказной тон.